Глава семнадцатая «Как это произошло?» — озвучил поверенный Роор, главный вопрос, которым сейчас задавались абсолютно все, кто участвовал в недавнем бою и был свидетелем его печальных итогов. Из тринадцати старшекурсников, использовавших тотемы, выжили трое. Причем один из них был очень тяжело ранен. Духи располосовали его практически на лоскуты, и единственное, что не дало умереть ему сразу — Это жёсткий ворот куртки, отделанный металлом. Они не смогли его пробить. Однако парень всё ещё был при смерти из-за потери крови, а помощь ему оказали далеко не сразу. И лишился глаза и нескольких пальцев. Ему ещё повезло, что сила гражданина Кейфа хватило, чтобы поддерживать в нём жизнь до прихода сильного целителя. Сам световик справиться не смог, так как был магически истощён схваткой. Я принял решение использовать тотемы. У атакующих было слишком большое численное превосходство. Лор был бледен и подавлен, но старался виду не подавать. Он знал, что если его сочтут виновным, то наказание будет одно — смерть. «Это я помню», — спокойно продолжил особист. «Меня больше интересует, что пошло не так». Мы применили стандартный вызов, самое простое заклинание, но духи, как только освободились, сразу нас атаковали. «Как это возможно?» — спросил граф Сигур, который присутствовал, естественно, на этом мини-разборе полетов на правах старшего. «Тотем должен подчиняться своему хозяину в любом случае». «Может, кто-то перехватил управление сущностями?» Барон Роор красноречиво посмотрел на Кира. «Единственный в нашей компании теневик. Вы, граф лор вы же предложили использование духов и сами не пострадали». Мне не хочется вас подозревать, но все следы указывают в одном направлении. Невозможно подчинить уже кем-то контролируемый тотем. Это вам любой маг тьмы подтвердит. Даже такому сильному магу, как вы... Это не зависит от резерва, ответил за студенты лорд демур Кириас прав, контроль над духом, уже заточенным в тотем, перехватить нельзя. Но можно это сделать на моменте заклинания приручения. отдать иной приказ». «Что вы имеете в виду?» — нахмурился Сибовец. «О предательстве профессора Куале вы знаете. Он мог подчинить духов во время ритуала призыва из потустороннего мира, дать им другое задание. А не выгораживаете ли вы декан своего студента и суженого вашей же племянницы? Очень провокационное заявление в присутствии столько уважаемых людей». Барон Руор это понимал, но не мог действовать по-другому. К тому же граф Лоор совершенно правильно сказал. Это известно любому магу тьмы. Каждый из них это подтвердит. Поймите меня правильно, я не хочу никого оскорбить. Но ситуация действительно выглядит неоднозначно. Если Куалия мог как-то вмешаться в ритуал, мог ли это сделать кто-то другой? Профессор не вмешивался, он его проводил. Студентам делать подобное запрещено. Может быть, было что-то странное во время наложения заклятия? «Да все было странно», — Кирес покачал головой. «Я ведь должен был догадаться, что тут что-то нечисто, особенно когда мы выяснили, что профессор предатель». «Ты о чем?» — вздернул брови Дамур. «Под предлогом того, что Куале более сильный маг тьмы, чем предыдущий преподаватель, он предложил перезарядить тотемы. Сказал, что призовет духов, которые будут мощнее предыдущих». Поэтому в ритуале участвовали не только второкурсники, как изначально планировалось, но и студенты старших курсов тоже. Так не положено. Декан был немало удивлен этой информацией. Как он мог упустить подобное? Ритуала за все обучение должно быть всего два. На втором курсе, когда все, кроме привязки, делает преподаватель. И на последнем, уже перед самым выпуском, когда вызов о подчинении осуществляет сам студент». получая тотем, соответствующий своим возможностям. Но до этого было еще полгода. Он сказал, что «Вы в курсе, одобрили ритуал», а я, дурак, поверил на слово. А потом за всеми этими событиями как-то забылось. «А почему вы тотемы раньше не использовали? Ведь в Диком мире тоже были не менее опасные ситуации». Рор уже понимал, что парень не виноват. Не стали бы они придумывать такую историю, да и другие свидетели, скорее всего, эту информацию подтвердят. Но прояснить все следовало досконально. «Разбалансировка источников. Мы не знали, как духи прореагируют, и решили не рисковать». «Понятно. Что ж, вам с лордом Ноэром очень повезло, что успели прикрыться щитами». «Хорошая реакция», — пожал плечами Лоур. «Я сразу после заклятия почувствовал, что что-то не так». Тело среагировало раньше, чем успело окончательно убедиться. «Ануэр? Об этом лучше спросить у него. Может быть, просто повезло?» «Что ж, я обязательно спрошу». На этом допрос закончился, и Кир вздохнул с немалым облегчением. Да, он говорил чистую правду и даже был согласен на ментальное сканирование, потому что ситуация была действительно скверная. Но ведь и это не всегда помогало при вынесении приговора. Впрочем, не время расслабляться, потому что его сегодня ждал еще один разбор полетов, на этот раз с двумя неугомонными девицами. Однако желание запереть кое-кого в высокой башне и выбросить ключ пришлось отложить, потому как были дела, требующие более срочного решения. Нужно было проследить за размещением людей, проверить, нужна ли где-то помощь. Я спокойно полулежала на потрясающе мягком диванчике цвета слоновой кости, закинув ноги на один из валиков и ловила кайф. Давно забытый комфорт расслаблял и убаюкивал. Хотелось потянуться, как довольной кошке, свернувшись в комочек, погрузиться в глубокий сон без сновидений. Комната, которую мне выделили впроте, была шикарной, удобной, и, как сказал управляющий имением графа Сигура, соответствовала моему статусу. Странно, не думала, что у старика есть здесь дом. Всё же место слишком негостеприимное для магов. Ещё более великолепную комнату получили Орин и Золер. Как официальный парень им разрешалось жить вместе. Апартаменты остальных высокородных студентов были скромнее. Не все комнаты здесь и в местной гостинице были одинаково шикарны, а простые люди довольствовались минимальными удобствами. В казармах-то особо не разгуляешься. Лорд-де-Мур и остальное начальство сейчас решали вопросы обороны города и храма, поэтому нам дали пару дней на отдых. Что уж от этого никто бы не отказался, и я в том числе. Вот только тут была проблема — сны. Мне нужно было восстановить резерв, а они, наоборот, его изменять меня тянули. Поэтому каждое утро я была похожа на самнамбулу, и только после медитации приходила в себя». Понятно, что этого так оставлять нельзя, и дяде придётся уделить мне время, чтобы я обо всём доложила. Может, он что-то отдельное посоветует? Только вряд ли это случится сегодня. Мне уже почти удалось задремать, когда ко мне в комнату ворвалась орен и потребовала, чтобы я спустилась в малую гостиницу. Ага, здесь есть и такая. Чего случилось? Пожар, наводнение, землетрясения Недовольно бурчала я, несясь вслед за подругой вниз по лестнице. Она, видимо, для верности, чтобы я не передумала улизнуть, тянула мое бренное тело на буксире. «Еще чуть-чуть, и у меня будет вывих запястья». «Нам надо поговорить», — она втянула меня в комнату и посадила на диванчик. «Сиди здесь, я сейчас приду». что это было, спрашивается. А дальше все было странно. У меня создалось навязчивое впечатление, что я участвую в каком-то фарсовом спектакле. Сначала в комнату влетел Паир, а за ним, опять же на буксире, Орин тащила Ридику. Еще через пару секунд вошел Кир и встал у двери, прикрывая собой выход. «Да отцепись ты от меня!» — взвизгнула Рид и попыталась пнуть принцессу. «Это она здорово вообще придумала, пинать Версипа, да «Я хочу, чтобы ты послушала, что я тебе скажу!» — угрожающе прорычала Орин. Тем не менее, отойдя от нее на шаг... Верное решение, а то подруженька какая-то неадекватная. А я не хочу. Чего ты меня сюда притащила? А сама-то как думаешь? Принцесса сорвалась на крик. Такой злобной фурии я ее еще не видела. Ты оставила в опасности человека, который не мог сам себя защитить. Паир бросил обвинение с совершенно каменным лицом и кивнул в мою сторону. Так, я, кажется, начинаю догадываться, что тут происходит, но, если честно, мне в это не очень верится. Мы бы сами разобрались, без свидетелей. Чего цирк-то устраивать? Орин, ребята, попыталась я остановить все это безобразие. Лина, молчи, приказал мне Кир. Я от него и тон-то такой злобно-повелительный слышу первый раз, поэтому как-то сразу словами подавилась. Тут и я тоже пострадавшая страна. Да что я сделала-то? Ей, тычок пальцем в мою сторону, ничего не угрожало. Подумаешь, ну постояла одна полчасика, не развалилась. «Не угрожала?» — опять закричала принцесса, все сильнее распаляясь. «Да там два тотемных духа было! Два! Ты, идиотка демонова, представляешь, что бы от нее осталось, если бы они до нее добрались?» «Во-первых, ты не имела права оставлять беззащитного человека посреди боя. Это записано в клятве, которую ты принесла после поступления на факультет защитников. Во-вторых, ты видела, что вокруг происходит что-то странное и должна была оставаться на месте». Тем более знала, что твоя подруга не может колдовать. От рассудительного тона Паира почему-то мурашки бегали по телу. Не хотела бы я, чтобы мне выговаривали таким тоном. Ой, не хотела бы. В-третьих, ты нарушила прямой приказ. Я просил тебя приглядеть за Линой. Ты знала, что ей плохо. Обвинительную тираду закончил уже Кир. Лина, Лина, Лина, вся Лина! Как же вы меня достали!» «Рит, передай то, передай это. Иди, работай на посылках, а то мы тут в койке валяемся, нам некогда. Рит, пригляди за ней, а то нам не досуг, важным делом заняты, а ты всё равно ни на что не способна. Да пошли вы к демонам!» Лицо подруги исказило такая откровенная злость, что мне даже как-то нехорошо стало. Я сидела, слушала, если честно, не знала, как реагировать. «Да что с ней такое? Что с нами со всеми?» «Да, я полностью согласна, что иногда отношусь к ридике не как к равному магу. Я даже извинилась. Но Кир же, наоборот, на это попенял. Так чего теперь взъелся? С другой стороны, я ведь действительно могла погибнуть. Меня эта мысль сейчас прямо шибанула, что называется, по темечку. Если бы не реакция Керна, то я была бы уже мертва. А мой суженый умирал медленно. Чёрт! Осознала?» Лор, видимо, все это время наблюдал за моим выражением лица. «Но она не могла же знать, что духи полетят ко мне, так же, как ты не мог знать, что с ними что-то не так», — возразила я. А парень болезненно поморщился. «Ох, как мило с твоей стороны не держать на меня зла!» — издевательски патетично воскликнула Ридика. «Слушай, а у нее случайно никакой блок не стоит?» «Да, наши с мысли частенько сходятся, я вот сейчас тоже об этом подумала». «Не смеялись лезть мне в голову!» Но мне не нужно было копаться особенно глубоко. «Нет у неё блока, но эмоции какие-то слишком яркие, ненормальные. Я даже вижу их цвет. Странно, никогда раньше ничего подобного не замечала». «Чего?» — удивилась Ридика, останавливаясь, хотя уже набрала воздух для очередной тирады. «Разве ментальщик может такое увидеть?» — вторил ей Паир. «Без понятия, может или не может, но я вижу». Но вот до этого как-то не видела. Так, подождите-ка здесь, я попробую найти Милора или даже Лорда Демура. Не нравится мне вся эта ситуация. Кир вышел. Мы остались недоуменно друг на друга пялиться. Ты думаешь, что со мной что-то не так? Жалобно спросил Рит. Я правда не хотела, чтобы с тобой что-то случилось. Просто, не знаю, мне показалось правильным спуститься вниз. Алина, а на нее мог кто-то воздействовать? А я откуда знаю, у меня резерв был вообще на нуле, даже на щит не хватало, а на ментальные заклинания его нужно гораздо больше. Но я думаю, что Ирбис бы предупредил, если бы рядом был враждебно настроенный ментальщик. А если бы он был далеко от зверя, да и нашему отряду он не встречался, был занят им мог пропустить. И это возможно, согласилась я, я понятия не имею, как работает эта его божественная магия. Мы замолчали, каждый погрузился в свои мысли. А вот у меня проснулся исследовательский зуд. Если я вижу чужие эмоции, то все ли из них или только самые яркие, или когда человек на взводе, а может, мне вообще показалось? Что ж, у меня сейчас есть три подопытных, и если одну из них я уже видела, то вот насчет двух других будет очень интересно посмотреть». Я взглянула в сторону Орин. Сначала мне ничего увидеть не удавалось. Все было как обычно — Но вот в какой-то момент всколыхнулось нечто бордовое, развернулось. Это точно не могла быть магией, я просто откуда-то знала, что это именно эмоции. Также я заметила, что именно в момент появления цвета баронесса бросила быстрый взгляд на Рит. Очень интересно, возможно ли, что я могу увидеть только очень сильное чувство? У той же, когда мы ругались, цвета были в диапазоне от ярко-красного, бордового до грязно-серого. Уж не знаю, что они значат, но, судя по её лицу и словам, могу предположить, что это злость и ещё что-то. Но вот сейчас, когда я из подресниц ресниц её разглядывала, все эти цвета как будто померкли, уступив место какому-то невнятному коричневому. Я продолжила свой эксперимент на моём последнем подопытном. Паир стоял, прислонившись к стене, и задумчиво что-то вертел в руках. А вот у него ничего не было — «Абсолютно ничего необычного. Если я все правильно поняла с этим даром, то он не испытывает сейчас никаких сильных эмоций». «И что ты видишь?» Обратень, оказывается, все же наблюдал за мной. «Ничего, я для верности помотала головой. Ты совершенно спокоен. А может, я просто скрываю свои эмоции? Я не знаю, как это работает, все может быть». «А зря ты об этом при всех сказала. Я уже догадалась, это было действительно так». «Никто не должен был знать, что у меня какие-то особые способности, но это было так неожиданно, что я сморозила, не подумав. А с другой стороны, может, все не так уж страшно, может, это нормально для ментальщиков? Эх, хорошо бы, а то дядя с Киром еще поборются за право меня прибить, чтобы не мучилась от собственной дурости». «Это все, конечно, чудесно, но совершенно не относится к тому, зачем мы здесь собрались», — отчеканила вдруг Орин. «А что ты предлагаешь, самосуд?» — фыркнула я. «Тебе не кажется, что ты перебарщиваешь? Ведь всё хорошо кончилось». «А могло кончиться и нехорошо. А знаешь, что меня больше всего беспокоит?» Принцесса неприлично ткнула пальцем в грудь Рит, чего то отшатнулась. «Что она совершенно не раскаивается, считает, что всё нормально. То ли она полная дура, у которой не хватает мозгов на то, чтобы понять опасность ситуации или просто исполнить приказ, или вредитель, а то и диверсант». — Соображаешь, что говоришь? — опять вскричала Ридика. — У меня от твоих воплей скоро уши в трубочку свернутся, а голова расколется. — Я считаю, что тебе больше нельзя доверять и поручать мало-мальски ответственное дело, — отчеканила принцесса. Кажется, спор пошел на второй виток. Актеры вернулись с антракта. Они продолжали ругаться, но я дальше не вслушивалась. Надоело. Странно все и непонятно. Но мог же человек просто ошибиться. Так чего они взвелись? конце концов, не ошибается тот, кто ничего не делает. Опять же, то, что Рит не хочет признавать свой косяк, тоже вполне по-человечески понятно. Не укладываются в эту канву только те эмоции, которые я увидела. Знать бы еще, что вся эта цветокодировка означает. Если я правильно сопоставила, то красные его оттенки — это злость, агрессия, желание кого-то прибить, а вот серый коричневый — непонятно. Но не спрашивать же, что она чувствовала в тот момент, всё равно правду не ответит, только разозлится ещё больше. Хотя, судя по логике, это может быть зависть или недовольство. Блин, слишком много вариантов. Из раздумий меня выдернул вернувшийся Кир. Ну что? А ничего. Милор сказал, что всё нормально. Некоторые ментальщики чувствуют сильные эмоции, а иногда и видят их. Но у всех это проявляется по-разному, поэтому цвета за тебя он не расшифрует, это исключительно твоя ассоциация «Птичка-бламинго, однако, а я-то надеялась». «Да, просил передать, что лично надерет тебе уши за то, что плохо изучила учебник за третий курс». «Нет, ну вот и где справедливость. Я первокурсница вообще-то». Но спорить не хотелось. Кир меня немного успокоил, и на том спасибо. «Так, ладно, вы можете продолжать тут ругаться, а я пошла спать». С этими словами я встала и направилась к выходу. «То есть как?» «Тебя не интересует, почему она это сделала и как ее накажут?» «Накажут? Да я ничего не сделала!» «Господи, что опять?» Я практически взвыла в голос. «Слушайте, прекратите, а! Хотите, можете обсасывать эту тему хоть до вечера, хоть до утра. Вот пусть Кир представляет мои интересы, а мне не интересно «Ну да, все выводы я для себя уже сделала». Ридике я больше доверять не могу, и даже не из-за ее поступка, который действительно мог быть спровоцирован стресс или обидой, ведь мы до этого поругались, а из-за этих непонятных цветов в эмоциях. Пока не определюсь с ее мотивацией, лучше держаться на стороже, а еще лучше не расходовать свой резерв в ноль и самой себя защищать. Что же до наказания, то уверена, что они что-нибудь придумают И если бы даже я там была, то вряд ли смогла бы остановить рассерженную принцессу поезд остановить будет попроще К тому же я не уверена, что оно мне надо Да, наверное, странно, что вроде отличные еще пару недель назад отношения вдруг рассыпались Но, с другой стороны, дружбы проверяют такими вот ситуациями Причем, что характерно, хороши обе «А я тут ведь тоже далеко не ангел во плоти ведь я ее реально в последнее время и обижала, и как-то подсознательно ставила ниже себя. Да уж, племянница лорда Демура, невеста графа Лоора, неужели так на меня мой новый статус действует? Или это окружение? Ведь так принято на шалае. «Оправдание, оправдание!»